12. Кризис первых достижений. Удержаться на вершине сложнее, чем её покорить. Первые успехи зачастую кажутся более значимыми, чем последующие. Постепенно обретая уверенность в своих силах, чувствуешь, что тебе многое по плечу, а впереди бескрайнее светлое будущее. И вот, после нескольких лет упорной работы, пройдя путь становления от никому не известного человека до признанного профессионала своей сферы, Ты вдруг задумываешься о том, что потолок достигнут. Будто ты занял определённую нишу, которая стала камерой за железной решёткой, а ежедневная рутина вытеснила всё остальное. Неужели ради этого и было предпринято столько усилий? В 1896 году будущий Нобелевский лауреат Альберт Майкельсон заявил, что все важные фундаментальные законы и факты в мире физики открыты. А в дальнейшем наука будет заниматься лишь незначительной калибровкой известных данных. Через 9 лет в воздух поднялся первый самолёт. В том же году Альберт Эйнштейн представил знаменитую теорию относительности. Сейчас мы можем получить доступ ко всей этой информации в любой точке мира через мобильный телефон. Например, во время трансатлантического перелёта Если загонишь себя в любые рамки, будь они физическими или нет, это обязательно скажется на твоей работе и жизни. Пределов нет, есть только плато. На нём нельзя оставаться, надо двигаться дальше, говорил Брюс Ли. Быт и рутина главные враги человека, идущего за мечтой. Но как и в любой ситуации, которую нельзя избежать, можно изменить к ней своё отношение. Ни в коем случае нельзя уходить с головой в повседневные заботы, какими бы они ни были. У тебя всегда должно оставаться время для большого проекта и заветной мечты. Именно с этого начался твой путь. Если ты не хочешь оказаться в тупике или на плато, не отступай от него. Предел, как и страх, зачастую просто иллюзия. Горди Хоу в первый раз завершил карьеру игрока в возрасте 43 лет, установив все рекорды результативности НХЛ и выиграв 4 Кубка Стэнли с Детройтом. Ему нечего было доказывать, но 2 года спустя Хоу возобновил карьеру, чтобы выйти на лёд со своими сыновьями. Свой последний сезон в НХЛ Хоу провёл в возрасте 52 лет. Предел будущих возможностей определяется сегодняшними сомнениями. В начале пути задачи предельно ясны, и ты учишься их решать, и забирает всё выше и выше. Не стоит думать, что после взлёта на определённую высоту вызовов не останется. Напротив, они будут значительно труднее тех, с которыми ты сталкивался ранее. Просто без должного опыта и развитых навыков более сложные задачи тебе недоступны. Жизнь постоянно меняется, и любой человек эволюционирует вместе с ней. Ты приходишь в этот мир ребёнком, а уходишь стариком, проходя через все промежуточные фазы. С изменениями внешних факторов, положением в обществе и возрастом меняются твои приоритеты и цели. То, что тебе недоступно и даже не нужно сейчас, может стать твоей новой задачей в будущем. Если ты думаешь, что у всего есть потолок, попробуй объяснить это космонавту. Нет никаких пределов. кроме тех, которые ты сам себе придумал. Не загоняй себя в рамки. Предел твоих возможностей определится лишь в конце жизненного пути при подведении итогов. До этого момента все преграды существуют лишь у тебя в голове, равно как и мечты. Только ты определяешь, как смотреть в будущее: пессимистично или оптимистично. Тебе говорят, что ты хочешь невозможного? Может быть, в их случае это так и есть, только почему это должно касаться тебя? Будь великодушен к тем, у кого нет воображения. Нельзя всё загонять в какие-то рамки. Чем больше мечтаешь, тем дальше заходишь, говорил великий пловец Майкл Фелпс. Парадокс в том, что для того, чтобы удержаться на вершине, надо её покинуть. И в этом тебе помогут всё те же инструменты: ставь перед собой новые цели, работай, когда все отдыхают, мечтай, когда другие не смеют. Успех это не пункт назначения. Это внутренняя философия, которая не позволяет почивать на лаврах. Не ставь предел своим вызовом. Напротив, бросай вызов своим пределам. В хоккее принято говорить, что победный состав не меняют. Действительно, зачем ломать то, что не сломано? Если твои действия привели тебя к определенному успеху, какой смысл менять коней на переправе? Не изменяй работающей схеме и усилий ее приобретенным опытом. Неважно, насколько ты сломлен, устал или сыт. Ты всегда можешь стать лучше. Тебя и раньше нельзя было остановить. Теперь же ты можешь выйти на принципиально другой уровень и достичь того, о чём раньше боялся мечтать. Не бойся того, что твои мечты сбылись. Дальше будет только интереснее. Цитата великих. Безумцы прокладывают пути, по которым следом пойдут рассудительные. Фёдор Достоевский.